Глава десятая. Я просыпаюсь от воя ветра, под натиском которого дребезжит окно. Да и весь дом дрожит. Мне снились братья. Они бегали, смеялись, были полны радости и жизни. И вот на меня со всей тяжестью снова обрушивается осознание их смерти. И так я переживаю ее заново, каждое утро. Когда-нибудь это закончится? Неужели у меня никогда не получится забыть? Ну хотя бы на день. Стою на колени в постели и вглядываюсь в тусклое небо. За окном все уныло и серо: небо, дождь, лужи, мокрые камни, дорога, трава, голые деревья. Все серо и скучно в предрассветный час. Я сдвигаю щеколду и толкаю окно. Холодный влажный воздух так резко бьет по лицу, что дыхание перехватывает. Захлопываю окно, оборачиваюсь и оглядываю комнату, будто вижу ее впервые. В дальнем углу, где сгустились тени, стоит сундук с ящиками, а возле него мой багаж. Опускаю ноги на ледяные половицы, и икры мгновенно пронзает боль от холода. Меня пробирает друж. Приходится закутаться в одеяло, чтобы добраться до сундука. Все имущество, которое удалось забрать из дома, Вся моя жизнь в этой дорожной сумке. Опускаюсь на колени, отстегиваю одну защелку за другой и откидываю крышку, прежде чем успеваю передумать. О, этот запах! Сладкий ясменник и древесный дым. Сердце пронзает острая и глубокая тоска по дому. И это не просто тоска по дому, деревне. Это тоска по прошлому. Это желание повернуть вспять то, что уже произошло. Это пройдет. Обязательно пройдет. Запах выдохнется, развеется, и я забуду. Я подношу к лицу сорочку и позволяю себе глубокий вдох. Только один, не больше. Затем я поднимаюсь и выпрямляюсь. Пути назад нет. Передо мной только будущее. И я должна шагнуть в него, хочу я этого или нет. Спускаясь по пыльным ступеням, я чувствую, Как же сильно мне жмут новые ботинки! Они из замши, с пуговками и шнурками. Платье зеленого шелка тоже новое. Пришлось потратить на них последние гроши, и все ради того, чтобы произвести хорошее впечатление на работодателя. Ах да, я же теперь наемный работник. От голода желудок будто разъедает изнутри, но кухня все так же пуста, как и вчера. Разве что в кладовке. Висит связка фазанов, вот только в ней уже копошатся личинки. Запах стоит такой, что меня мутит. Я разворачиваюсь. Этот прайс стоит в дверном проеме, разминая белые пальцы. «Хозяин тебя спрашивал». Он разворачивается и с ворчанием исчезает через черный ход, преодолевая пыльный путь широкими шагами, бросая через плечо. «Глаза садятся». Неужели он пытается извиниться за свою грубость? «Мне жаль», — отвечаю я. Он резко оборачивается. «Не мои, хозяина!» И продолжает шагать еще быстрее, чем раньше. «Это Господь так карает грешников». У меня вырывается фырканье. Убеждена, что Господь тут совершенно ни при чем. Прайс останавливается, поворачивается. Его глаза горят таким гневом, что у меня мурашки по коже. Я хотела сказать, но, наверное, этому есть какое-то научное объяснение, выдавливаю я, заикаясь. Он в ярости. Она застыла на его лице, шея набухла, и глаза его истлеют в ямах своих. Примечание. Книга пророка Захарии, четырнадцать двенадцать. Конец примечания. Несколько мгновений он не сводит с меня блестящих угрозой глаз, затем разворачивается на каблуках и ведет меня к лестничному пролету снаружи, к наполовину застекленной двери. Этот человек сошел с ума, думаю я, слушая удаляющиеся по лестнице грохот его шагов. Когда они, наконец, стихают, стучу в дверь. Никто не отвечает. Тогда я толкаю дверь и оказываюсь в странной, Длинной и узкой комнате, по стенам которой тянутся пыльные полки и шкафы, занавешенные паутиной. Повсюду разбросаны бумаги, под ногами хрустят мокрицы. Мистер Бенвилл? Комната пахнет пылью и смертью. Конечно, ведь смерть всегда следует за мной. Растения, насекомые, млекопитающие, приколоты булавками к карточкам или утоплены в желтой жидкости или распределены по секциям, или заключены под стекло. Живут здесь только пауки. Черные охотники с короткими ножками шмыгают по углам. Тощие и терпеливо свисают с хитросплетений паутины, поджидая и высматривая добычу. Огромные волосатые пауки, величиной с ладонь, блуждают в поисках партнера, рискуя попасть под ботинок невнимательного посетителя. Может, и под мой угодили. Их иссушенные тельца с беспомощно задранными лапками разбросаны по всей комнате. И мухи. Куда же без них? Они постоянные спутники смерти. Крохотные плодовые мушки мечутся туда-сюда. Синие трупные мухи жужжат и бьются о стекло, пытаясь вырваться на свободу. Микроскоп. Настоящий. Как же мне хотелось увидеть такой с собственными глазами. На узкой полке лежат стеклянные пластины. Я осторожно беру одну-двумя пальцами. «Не троньте!» Пластина выскальзывает у меня из рук и разбивается в дребезги. «Прошу прощения, обычно я не такая неуклюжая». Мужчина возникает передо мной из ниоткуда. Даже не сразу понимаю, живой он или мертвец. Так глубоко запали его глаза, а голова стала похожей на череп. «Кто вас пустил? Во рту у меня пересыхает. Г «Господин Прайс?» Я указываю на дверь, хотя Прайс и след простыл. «Я ваш новый ассистент». «Женщина». Его глаза округляются. На виске заметно пульсирует голубая жилка. «Да, да, так и есть». Я пытаюсь выдавить улыбку, но губы отказываются слушаться. Мо отловил. Если он прогонит меня, то мне некуда идти. У меня нет ничего. Ни дома, ни средств к существованию. С чего мне лучше всего начать, как вам кажется? Говорю я, будто мне не терпится приступить к работе. Могла бы убрать все это... Эм... Обвожу рукой весь обозримый хаос. Женщина мне не годится. Совершенно не годится. Но как эту женщину отправить на поиски образцов по всему графству? Это занятие для вас неподходящее. Я вполне способна, не сомневаюсь. Но факт остается фактом. Это небезопасно. Я умею постоять за себя. Возражаю я и чувствую, как меня бросает жар. Я выросла с тремя братьями и без матери. Он поджимает губы. Я постоянно гуляла на природе одна, и это мое любимое занятие. Его глаза сужаются. «Так значит, вы не боитесь?» «Конечно, нет. А как насчет проклятия на этом доме?» Его губа дергается. «Может, он дразнит меня? А может, это нервное?» «Полагаю, вы о нем наслышаны?» «Это выдумки», — отвечаю я, хотя сердце ёкает в груди. «Ох уж эти наивные чаяния юности!» Он берет с полки большую запыленную банку и протягивает ее мне. «А об этом что вы думаете?» Я беру ее, стираю толстый слой пыли, из-под которого выглядывает чудовищное существо с двумя головами. Банка выскальзывает из рук, но каким-то образом все же умудряюсь поймать ее. «Не такая уж и храбрая, как я вижу», — замечает он. «Что это?» Он фыркает. Прайс считает, что это пойманная в ловушку душа. Четыре замутненных глаза смотрят на меня. А на самом деле аномалия, не сформировавшаяся зарудыш обезьяны. Он возвращает банку на место. Только теперь я вижу, сколько же здесь банок, которые гораздо больше той, что я только что держала в руках, и в каждой плавает по монстру в желтой жидкости. Отворачиваясь к микроскопу, к безопасности и растениям. Господин Бенвил усмехается. Прайс уверен, что я держу демонов в этих банках. Мне тоже хочется засмеяться, фыркнуть и сказать, как же это глупо, но смех не приходит. Вместо этого я продолжаю вглядываться в микроскоп, сосредоточенно дышать и стараться не думать об этих душах в стеклянных ловушках. Он садится и стул скрипит под его тяжестью. Стена с желтыми ужасами почти скрыта в тени. Но я буду осторожна, и ни за что не забуду, что она там. Да-да, с этим уж я наверняка справлюсь. Само собой, вы говорите на латыни. Сердце у меня замирает. Я не говорю, но... Он ворчит, потирает лоб. Но я знаю названия растений на латыни и их классификации. Пожалуйста, только не проверяйте меня. Пожалуйста, только не проверяйте меня. Я изучала Дарвина и Линнея. Да, я с ума сошла, разрешила, что это мне по силам. Я же ничего не знаю о Дарвине и Линнее, кроме их имен. Знаю только, чему учил меня отец во время прогулок. Названия цветов и насекомых, и птиц. Он отрицательно качает головой. Я специально уточнил. Мне вспоминаются слова Тома. Местные туда не пойдут. Они думают, что дом проклят. Выпрямив спину, я делаю шаг к двери. Конечно, у вас должны быть и другие кандидаты. Еще шаг. Мне не стоило приходить. Сердце замирает, когда пальцы сжимают ручку двери. Всего доброго. Он цокает языком и вздыхает. «Ладно уж, придется вас взять». Внутри у меня все переворачивается, словно от небольшого землетрясения. Меня злит, что я не могу совсем справиться один, но против, правда, не поспоришь. Мое зрение уже не то, что раньше, и найти что-нибудь меньше дуба мне теперь не под силу. А этот проклятый паралич... Он вытягивает дрожащую руку и позволяет мне выйти из дома. Значит, он нуждается во мне, как и я в нем. Я спасена. Я не глупа и несомненно смогу выучить все, что мне необходимо знать и стать незаменимой для господина Бенвилла». Полагаю, вы уже познакомились с моей женой Эймоджен. Нет, господин Бенвил, еще нет. Ах, вот как. Он выдыхает сквозь зубы. Боюсь, у вас с ней мало общего. Уверена, мы с ней прекрасно поладим. Я уже не так в этом уверена, когда прайс ведет меня вечером в главный дом на ужин. «Госпоже, не так уж много времени понадобится, чтобы сбить с тебя спесь», — произносит он. «Спесь?» — он ускоряет шаг на свистовое. «Боже, как же он самодоволен!» «Боже, как же хочется стереть эту ухмылку с его лица и сбить с его походки эту беспечность!» Он открывает дверь кухни и проходит вперед. «Тут новенькая!» Он кивает в мою сторону. «Да ну!» Тучная женщина стоит перед плитой и помешивает какое-то зловонное варево. Ее очертания проступают из пара. У нее красное лицо и блестящие от жира волосы. Она принюхивается к своей стрипне и утирает нос тыльной стороной ладони. Я пытаюсь улыбнуться. «Миссис Прайс?» «Так, меня зовут». Она прищуривается. «Я Мо отловил. Новая ассистентка мистера Бенвилла». Лицо уже болит от приклеившейся к нему улыбки, но я стараюсь удержать ее в надежде на какой-нибудь ответный признак дружелюбия. Тщетно. Она возвращается к своему вареву. Прайс садится за стол, и я следую его примеру. Передо мной тут же возникает тарелка. На ней толстые серые ломти, мяса и горка картофельного пюре с непробитыми комочками и серыми пятнами. Дурно пахнущей смесью оказывается некое подобие подливки. Говядина твердая, неподатливая. Резать и жевать ее утомительно, но я голодна и мне холодно. А эта еда, по крайней мере, согревает, к тому же вряд ли отравлена. Супруги не разговаривают, а мне в голову не приходит решительно ничего, чем я могла бы с ними поделиться. Так что остаток ужина мы проводим в тишине, которую нарушают лишь хлюпанье, жевание и глотание, а иногда отрыжка одного из моих сотрапезников. Прайс приканчивает свою порцию и вылизывает тарелку. На его подбородке остатки подливки. Он удовлетворенно вздыхает, возвращает тарелку на стол и утирает лицо рукавом. Где-то звонит колокольчик. «Тебя зовет, госпожа», — говорит миссис Прайс, глядя куда-то поверх моей головы. «Ага». Прайс встает, рыгает, разворачивается на каблуках, делает шаг другой и снова поворачивается. «Тебя». Его палец указывает на моё лицо. «Она тебя зовет». «Ах, да». Я поднимаюсь, разглаживаю юбки и неохотно следую за ним вглубь дома. Прайс останавливается перед крайней дверью слева и говорит. «Пришли». И его шаги громыхают в обратном направлении. Даже не знаю, чего ожидать от Имаджин Бенвилл. Может быть, она окажется хрупкой, болезненной женщиной, возможно, нервной, не способной контролировать никчемную прислугу. Уже заготовил для нее немного жалости, я стучусь в дверь. «Входите». Эта лаконичная команда, брошенная звучным голосом, определенно принадлежит не хрупкой слабой леди. Я оттолкаю дверь, она лежит на шезлонге. Золотисто-каштановые волосы нимбом рассыпались вокруг бледного лица. Она моложе, чем я предполагала. Ей не больше сорока, то есть на пару десятков лет младше своего супруга. У нее роскосые глаза и поразительно длинные ресницы. В ней нет ничего болезненного, как раз напротив. Она поднимается на локоть и хмурится. Да. Я, Мот Ловил. новая ассистентка вашего мужа. А, она зевает и подносит карту зубочистку. Мне сказали, вы хотели меня видеть. Да? Она хмурится, а затем смеется. Ах, да. Эйманджин встает одним изящным движением, и обходит меня, оглядывая с ног до головы, как корова на рынке. Завершив осмотр, она отступает назад, губы сжаты, голова наклонена. Когда мне сказали, что он нанял ассистентку, я уж было решила, что он имел в виду шлюху. Я не могу придумать, что сказать в ответ. «Наконец-то нашел в себе силы на это», — подумала было я, но теперь вижу, что ошибалась. Она возвращается к шезлонгу и со вздохом опускается на него, вытягивая длинные конечности. Она зевает. «У моего мужа великолепный вкус, моя дорогая, а ты не так уж хороша». Я выдавливаю улыбку. И это крайне удачное совпадение, потому что у меня нет намерения заниматься этим ремеслом. Я разворачиваюсь к двери. «Девчонка». Глубокий вдох. «Меня зовут Мот». Прайс рассказал мне, что ты метишь выше своего места. «Нет, вовсе нет. Я только...» «Тогда для тебя не составит сложности вымыть здесь пол». Она указывает на грязный ковер, весь в пятнах и следах каких-то жидкостей. «Мадам, вы путаете меня со служанкой». Она фыркает. «Ничего я не путаю». «Либо ты отмываешь пол». Либо пакуешь свои жалкие чемоданы и отправляешься в работный дом. Она знает, что я в отчаянии, что у меня ничего нет. Эта мысль читается в ее глазах. Да, мадам. И, опустившись на колени, я мою и чищу ковер. Но ей этого мало. Затем я мою деревянный пол, натираю доски, а мыльная вода пачкает мою юбку, и щепки цепляются за ткань. Все мои мечты разбиты. Их осколки лежат передо мной. Ученый? Как глупо питать такие надежды. Как же глупо. Слезы жалости к себе падают на руки, пока я ползаю по полу у ее ног. Не позволю ей увидеть мои слезы. Ни ей, ни хоть кому-нибудь из них. Никто из них никогда не увидит моих слез. Я открываю глаза и вижу, как Диамант яростно пишет свои книжки. Он поднимает взгляд. Вы — ученый, мод. Его голос напряжен от притворной веселости. Правда? Возможно, когда-то я и была неким подобием ученого. По меньшей мере, играла эту роль. И проницательный. Я улыбаюсь и делаю вид, что мне приятно это слышать. Хотя, какая сейчас от этого польза? Это я вам об этом сказала? да ты очень хорошо описываешь свой опыт он возвращается к записям но нам все еще предстоит узнать что случилось с твоими братьями меня передергивает от боли и это вполне может быть ключом к вашей болезни как только мы справимся с этим я гарантирую вы будете здоровы и готовы к выписке он захлопывает книгу будто ставит точку будто дело уже сделано «А что потом?» «Куда мне идти дальше?» «Ну, я не вижу причины, по которой вы не могли бы вернуться к избранной профессии и научным исследованиям». «Вернуться к исследованиям?» Мои глаза обращаются к окну, где закатное солнце нежно целует осенние листья. Какими же яркими красками внезапно вспыхнул мир? Как много в нем стало света и надежды! Так значит, не все потеряно. Есть еще надежда на новое и лучшее будущее.